Я действительно верил, что новости в телевизоре первого региона освещают близкие к реальности события. Но оказавшись в очередной комнате для допросов, но уже у японцев, выяснилось, что на Землю уже неделю как произошло предсказанное мной вторжение Звездной Империи с верхних этажей. От населения скрывали реальное положение дел, чтобы не сеять панику. Весь север Тибетского Нагорья, где находились основные производственные мощности первого региона, Самонаводящиеся дроны Камикадзе уже сравнялись с землей. Первая волна дронов уничтожила воздушные силы и оказывавшие сопротивление земли комплексы ПВО. Вторая волна нанесла сокрушительное поражение армии танков и боевых дронов Литцина. Третья снесла электростанции и военные заводы, где бы он смог произвести новые. Все это было хорошо известно разведке Архонта Ташики Шикамота. Произошел раскол в договоре совместной обороны при вторжении. Бернард Борус предал всех, а в первую очередь Лицина, и не выслал на помощь свою авиацию. Она, конечно, не внесла бы больших изменений в конечный итог сражения, ведь за первой волной дронов последовала вторая и третья. Но сейчас предатель оказался в более выгодном положении по отношению к двум другим архонтам, совместно отражавшим первую волну. Вторжение дронов в текущий момент временно приостановилось, а внимание людей отвлекают сказками о явлении желающих захватить мир сверхлюдей. Нет, они, конечно, прибыли, но сразу же присоединились к местному правительству и сейчас делятся с узкими специалистами ценной информации в закрытом исследовательском институте. И еще снятыми с ними роликами объяснили повод введения военного положения. Собственно, оттуда, из института, где с пристрастием допрашивают нежданных гостей, и поступил запрос на мои поиски. Господина Алекса разыскивала титулованная небожителем Нова. По ее заверениям, справиться с вторжением способен только этот одаренный претендент башни. Она предлагала искать меня везде, даже послать поисковую группу на второй этаж. Я очень удачно вышел на связь, воспользовавшись неразберихой и ослаблением контроля охраны в крыле подземного крематория. Сама судьба толкала нас с новой навстречу друг другу. Однако, для начала мне нужно было объяснить дотошным дядькам из службы безопасности третьего региона, что меня связывает с прибывшими богами и каким таким сверхоружием я обладаю, чтобы помочь в борьбе с очередным вторжением машин. А проблема состояла в том, что я и сам затруднялся ответить на этот вопрос, но пошел в банк сказав, что если я съем пару духовных сокровищ, что можно найти на дне океана, Не только кучку дронов, но и саму Звездную Империю забороть смогу. Дайте только нужные предметы, а я уж постараюсь.